Глава двадцатая. Ксения. Поел я неважно, аппетит к чертовой матери пропал. Откинулась в кресле, чувствуя себя уставшей, словно меня лишили всех сил, а не столько прогулкой по городу, сколько телефонным разговором с Лазарем. Зато у него было прекрасное настроение. Лазарь говорил, что закинул крючок своим предложением одному из немецких партнеров, от которого зависит судьба сделки, И он этот крючок с удовольствием заглотил. Все детали будут обсуждаться как раз на сегодняшнем ужине. Я искренне была рада за него, но не могла найти в себе сил и радоваться остальному, словно во мне вырубили выключатель. Я до боли в теле и душе хотела, чтобы Лазарь открылся мне, доверился и действительно построил со мной нормальные и настоящие отношения. Но вот что за желание? Неужели мне мало того, что есть? И зачем, для чего? Я с ним совсем недолго, а уже хочу небо в алмазах. Дура. Так не бывает. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Буду откровенной сама с собой. Мне хорошо с Лазарем, и я действительно хочу быть с ним. И вместо того, чтобы кукситься и рефлексировать, лучше бы добивалась любви того мужчины, который, кажется, поселился в моем сердце. Вот так просто взял и проник в мою душу. Угрюмый, неулыбчивый. всегда серьезный и совсем не красавец, предпочитающий все контролировать. Но Лазарь взглянул на меня глазами, уставшими от душевной боли, взглядом чистым и ясным. Подойди ко мне, произнес он тихо. И когда я оказываюсь у него на коленях, целует отчаянно в словно я живительный источник. И я понимаю, что самое страшное для меня — это потерять его, отпустить, разомкнуть свои объятия и остаться снова одной. «Неужели меня настигла любовь?» «Я выбрал для тебя платье на вечер», — выдохнул он мне в губы. «Скажите, какой мужчина будет подбирать своей женщине платье, туфли, нижнее белье и выбирать не абы, что со вкусом, тщательностью, чтобы женщина выглядела не просто достойно, но и роскошно?» «Тогда какого черта я думаю о нем плохо?» Лазарь старается, это чувствуется. Старается и делает, как может и как умеет. А я, дура такая, решила, что за одно мгновение человек изменится. Нельзя так. Нельзя думать и даже допускать нельзя негативных мыслей в отношении Лазаря. Он заслужил счастья, и я хочу ему это счастье дать. Тем более он говорил в порыве страсти, что любит меня. «Я хочу сделать тебе комплимент», — сказала вдруг с улыбкой. «Комплимент?» — переспросил он, удивившись мне. Закивала головой. «Хорошо». Я готов услышать комплимент в свой адрес. Как-то обреченно прозвучали его слова, вызвав у меня на лице еще более широкую улыбку. Раньше мне казалось, что только в фильмах показывают самых лучших мужчин или пишут о них в книгах. Но я узнала от тебя и понимаю, что ошибалась. Лазарь, ты потрясающий мужчина. Надежный, сильный, но при этом чувственный. Я рада, что ты когда-то сделал мне непристойное предложение. Последние слова я произнесла шепотом и смутилась своих же эмоций этого порыва. Лазарь долго всматривался в мое лицо, молчал, а потом сказал: "Это был не один комплимент". Я тихо рассмеялась, чувствуя вдруг облегчение. "Но «Ну, это с тобой, я такой, Ксюша", вздохнул он с тяжелой печалью и поднял лицо вверх, словно ища что-то крайне важное на потолке, потом сильно прижал к себе. И, зарывшись в мои волосы, с надрывом в голосе произнес. «Я последний мужчина на свете, которому тебе стоило говорить такие слова. Но я тронут, Ксюша. первые дни ты для меня была такой же игрой, как и другие женщины, которых я выбирал для своей жизни. Но ты другая. Мне бы дать тебе свободы от себя, но не могу. Прости за это. Я ведь, говоря правдивым языком, пользуюсь тобой, пользуюсь твоей молодостью, твоей ситуацией». «Мужчин с тяжелым прошлым и израненной душой всегда манит свет и чистота, Ксюша. Мне кажется, что твоя непорочность и твой свет исцелят мои раны, но...» Его губы быстро поцеловали мои щеки, но лоб задержались на виске, и он сказал. «Ксюша, есть раны, которые невозможно исцелить. Есть судьбы, которые, сплетаясь другой судьбой, только подавляют, разбирают по частям и как результат уничтожают. Я ведь...» Милая моя девочка, я ведь не достоин тебя Я знала, о каких ранах он сейчас говорит И хотела, чтобы он рассказал сам Ты сильно заблуждаешься, Лазарь, сильно меня идеализируешь Я прекрасно знаю, как устроена жизнь и какими бывают люди Ты хороший человек, и это правда Он погладил меня по щеке Я ломал человеческие жизни, Ксюша Значит, они того заслужили, парировала я «Ты не зло, каким сейчас хочешь казаться в моих глазах!» Улыбнулась и сама обняла его крепко-крепко. «Ты не сталкивалась с настоящим злом», — сказал он тихо. «Лазарь мне 26 лет, и все это время я жила не в изоляции. Мне доводилось общаться с разными людьми. Я слышала много ужасных историй и видела. Поверь мне, мои глаза широко открыты. Ты сказал, что хочешь отношений со мной, и я говорю тебе, что тоже хочу этого». Хочу быть не твоей содержанкой и любовницей, а любимой женщиной. Ты и есть моя любимая женщина, Ксюша, но, поверь, придет время, когда ты узнаешь меня лучше, когда увидишь все мои недостатки и темные стороны души. Вот тогда ты захочешь только одного. Чего же затаило дыхание? Убежать. Ты захочешь от меня убежать, Ксюша, сказал он твердым голосом и на полном серьезе. Я почти вплотную приблизила к нему лицо и произнесла в ответ не менее серьезно. «Перестань мне говорить, чего я хочу. Я уже взрослая девочка, Лазарь». Он издевательски хмыкнул и вдруг спросил, ртутью сопровождая каждое свое слово. «Что бы ты сказала, Ксюша, узнай, что я убийца своей жены и своего ребенка?» Я растерянно замерла. «Что он такое говорит?» «Кирилл не говорил, что убил Лазарь». Я «Я тебя не понимаю», — произнесла озадачина. «Конечно, Ксюша, ты не понимаешь, потому что в это даже мне самому трудно поверить. Но ведь уже прошло десять лет. десять долгих лет, но я все помню, как будто это произошло вчера». Он снова хмыкнул и добавил. «Ты смотришь на меня и стараешься казаться понимающей и, может, даже равнодушной к моим словам, но ты не такая. Твои глаза выдают все твои чувства и эмоции». Тебе сейчас идет борьба, и ты хочешь думать и надеяться, что я лучше, чем есть на самом деле. Уверен, что ты уже пытаешься все себе объяснить и найти оправдание моему страшному поступку. Что случилось, я теперь ничего не понимала. Я был женат, счастливо женат и любил. Любил сильно Ксюши. Любил всей душой и всем сердцем. У нас был сын, совсем еще малыш. Он закрыл глаза и по его щеке, которая хранит по сей день следы, Того страшного дня прокатилась скупая слеза. Я должен был сесть в тот автомобиль, но в него села моя жена с сыном. Произошел взрыв. Я молчал, ощущая лишь, как мое сердце плачет. Лазарь закрыл глаза и говорил. «Я виноват в их смерти. Только я». Бомбу соорудил и подложил мой брат. А я все годы не замечал его ненависти. «Господи, Лазарь!» — пробормотала я шокированно. «На моих руках кровь невинных и любимых людей. Я их убийца, Ксюша. Я их палач. Это была не их смерть, а моя». «Ты не виноват!» — произнесла я с убеждением. «Ты не должен чувствовать себя виноватым, Лазарь. А Мне кажется, в тот день я потерял себя. Я не верю в Бога, но порой мне кажется, что я утратил свою душу, что она гниет в могиле. там, где покоится прах моей семьи. Я вдруг обнаружила, что все мое тело сотрясает дрожь, а по щекам ручьем текут слезы. Его боль огромна. Даже не могу представить, каких она размеров, а, быть может, и вовсе бесконечна. «Это неправда», — сказала, тяжело сглотнув. «Твоя душа с тобой, но она устала болеть и устала страдать. И ты не должен себя винить. Ты не виновен. «Не думаю, что ты вправе об этом судить». Наш откровенный и сложный разговор прервал звонок. Звонили на телефон, что находился при гостиничном номере. «Пришли стилисты визажист, твое платье в спальне. Собирайся». Вот и все, снова холод. Снова он закрылся от меня, и самое дурное его настроение испорчено. Ксения. Платье, которое выбрал Лазарь, было великолепным. Да по-другому и быть не могло. А этого мужчина отменный вкус. В этом я уже успела убедиться. Он помог мне одеться, и создалось впечатление, что ритуал одевания и раздевания меня, как самой настоящей куклы, доставляет Лазарю огромное удовольствие. Интересно, что бы сказали психологи на такое поведение зрелого мужчины. Но, если честно, мне плевать, чтобы они там сказали. Мне стало нравиться такое особое и трепетное отношение Лазаря к моей персоне, даже если это не нормально, А для меня больше, чем нормально. Это волшебно, это сказка». Его настроение оставалось все таким же пасмурным и грустно-печальным, но он перестал закрываться и не скрывал свои чувства. Зачем прятать эмоции и чувства от той, кто уже знает его боль? Его глаза скользнули по моей фигуре, соблазнительно обрисованной платьем, и в них читалось восхищение. Черное платье чуть ниже колен с блестящими точками — что мягко вспыхивали при движении в игре света, сидела на мне идеально, как вторая кожа. Мои светлые волосы свободным каскадом падали на плечи. Вечерний макияж подчеркивал глаза, губы, скулы. Я и правда выглядела роскошно. «Очень красивая Ксюша», — произнес он, и в зеркале встретился своими глазами с моими. Не разрывая зрительную связь, он медленно провел руками по моему телу. Целомудренные ласки его длинные сильные пальцы скользили по тонкой и мягкой ткани платья, обрисовывая мою высокую грудь, тонкую талию и изящный изгиб бедер. Я восхищаюсь твоим хрупким совершенством, Ксюша. Ты прекрасна, совершенно и чиста. Легкий вздох сорвался с моих губ от его слов и возбуждающих касаний. Смущенно улыбнулась. Спасибо, ты тоже великолепно выглядишь. Впрочем, как и всегда, неловко и немного неуклюже произнесла в ответ. Но я не лукавила. Лазарь выглядел потрясающе. Черный костюм от армани белоснежная рубашка, черные лакированные туфли и лицо такое, что глаз не отвести. «Кое-чего не хватает», — произнес он и достал из комода весьма большой бархатный футляр. Открыл его и показал мне содержимое. Ожерелье из жемчуга и бриллиантов выглядело королевским, массивным и, невозможно, красивым. К ожерелью шли серьги и браслет. Я разглядывала гарнитур, который стоил, наверное, как спортивная машина, и поражалась тем, как строгая классика дерзко переплелась с вычурностью и образовалось такое чудо. Неужели ты предлагаешь мне надеть эту роскошь? Не только надеть, но и носить, когда захочешь. Этот комплект твой нравится? «Нравится?» — в изумлении подняла на него глаза. «Лазарь. Даже рубиновое колье выглядело не так дорого», — подобрала я слово и коснулась пальчиками крупных жемчужин. «Мне очень нравится. Тогда позволь». Холодная тяжесть легла мне на шею. Лазарь застегнул замочки на жерелье, серьгах и браслете, и я увидела в зеркале не просто привлекательную молодую женщину. С этими украшениями я стала выглядеть как-то особенно. Словная была самых настоящих королевских кровей. «Теперь все», — сказал он довольно, и, взяв мою здоровую руку в свою, бережно поцеловал. Простой поступок, но выглядел элегантно. Лазарь выдохнула я растроганно. Меня ведь никто и никогда так не окружал вниманием и заботой. И плевать, если это окажется лишь временное желание, мужская прихоть, игра, неважно. Лазарь, ты настоящее сокровище. Он вновь попытался улыбнуться. Вышла правда, криво и мимолетно, но все-таки прогресс налицо. «У тебя получается меня смешить», — сказал он. «А я, — говорю, — серьезно, — настаивала на своем. Я понял, пошли уже, серьезная моя, машина нас ждет. Лазарь помог мне с пальто, и мы пошли. Он назвал меня «моя». Не смогла сдержать счастливой улыбки.